Неподвижная под легкой белой тканью покрывала, Адриена была похожа на чудную статую, засыпанную легким слоем снега. Но вот внезапно молодая девушка села на кровати и быстро дернула за сонетку. Жаржетта появилась на пороге. Откуда-то с веселым лаем выскочила резвушка, маленькая черная с рыжим собачка в золотом мошеннике. Геба встала в дверях ванной комнаты. Хорошо ли вы спали, госпожа? Смотрите, как резвушка соскучилась. Вот то ваш верный друг. Ванна готова, госпожа, как вы приказывали. Внутри ванной комнаты, освещенной сверху, виднелась на зеленом золотом ковре из мягкой кардуанской кожи громадная хрустальная ванна в форме удлиненной раковины с серебряной чеканкой.